Глава 18. Ощущая на себе два цепких внимательных взгляда, я не торопясь прошёл через кают-компанию. Подхватив и приподняв кресло, протащил его на двух ножках и поставил на некотором расстоянии от софы, на которой расположилась Анастасия. И найдя взглядом Ольгу, предложил ей присесть. После подошёл ко второму креслу для себя. и поставил его на равном удалении и от Сафы с Анастасией, и от кресла с Ольгой. Медленно присел, довольно долго устраивался поудобнее, и когда наконец всё возможное время приготовления к беседе вышло, Глубоков вздохнул. Этот разговор так и так должен был состояться. Я к нему даже тщательно готовился, потому что уже давно собирался открыться всем предполагаемым невестам. открыться в том, что с момента появления в этом мире я лишь пешка. Ну, уже не пешка, конечно, но всё равно лишь фигура в игре высших сил. Причём, кроме всего прочего, фигура связанная с обязательствами, контрактами, ограничивающими меня настолько, что я не могу принимать участие в политической жизни. Потому что настоящая, а не бутафорская политика это зона действий куда нормальных в общечеловеческом понимании людей не пускают. Условный добрый, человеколюбивый, и справедливый политик, который силой обстоятельств или даже по недоразумению взял власть, но при этом не готов переступить грань порядочности и человечности. Это опасный человек, который может натворить дел в стране, доведя своими принципами справедливости ситуацию вплоть до гражданской войны. В этом как Нет Старк собрать не даст, так и мирные жители Елисоветграда, попавшие под раздачу. Ценной жизни которых император купил спокойствие и порядок на южных рубежах Конфедерации, получив после локальной бойни формальный повод навести порядок в Вольнице, качественно приструнив национальные кланы. В общем, основной мой аргумент в планируемых предстоящих беседах и с Ольгой, и с Анастасией, и с Самантой заключался в том, что политикой, как и геополитикой, я заниматься не смогу. Хотите видеть меня своим мужем? Давайте начнём с того, что политика просто не стыкуется с обязательствами в моём контракте прожить жизнь по законам божьим и человеческим. Я, конечно, со всех других сторон крайне хорош, особенно в роли кризисного менеджера, годящегося для того, чтобы решать проблемы по мере их поступления, подчищать о грехе за другими в роли последнего героя, спасая мир, дружбу и даже Африку. Но играть в долгую, а политика – это игра в долгую, а не ситуативные, быстрые и резкие ответы на поступающие внезапные проблемы. Я не могу. Пока, по крайней мере, не могу. Пока в силе мой контракт с Астеротом. А о том, что его можно закрыть буквально через полгода, я сам только сегодня узнал. И без этого знания я предполагал, раскрывшись, отводить от себя всех трёх предполагаемых невест. Не потому, что они мне не нравятся, совсем наоборот. Я и всех трёх каждую люблю по отдельности, но все они отнюдь не из тех, кто выберет с милым рай в шалаше в ущерб своим политическим амбициям. И разговор этот я откладывал так надолго, в том числе потому, что не был уверен, можно ли мне разглашать подобную информацию. Кроме этого, я пытался решить проблему выбора невесты армейским способом, одним из армейских способов, заключающимся в том, что проблема должна полежать. Иногда полежит проблему, потом ещё полежит, а чуть погодя глядишь, уже и не проблема вовсе. Эта проблема, правда, не отлежалась. Совсем наоборот, даже настоялась. Мог ведь не тянуть кота за хвост, подсказал внутренний голос. Мог, согласился я с ним. И с Самантой, и с Ольгой, и с Анастасией у меня были вполне подходящие моменты, когда можно было решить и закрыть вопрос. А я все ждал, рассчитывая подгадать еще более удобный момент. В общем, хорошо известно. Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. И Астерот, который внёс возможность корректировки в наш контракт, и более того, наградил Ольгу и Анастасию памятью друг друга. Спутал мне все карты. И теперь мне нужно срочно собрать мысли в кучу, чтобы подкорректировать заранее распланированный разговор. Спокойно сделать, правда, мне это не дали. Артур, что происходит? Артур Ты можешь наконец объясниться. Оба вопроса были заданы одновременно. Ольга и Анастасия заговорили, когда пауза уже неприлично затянулась. В ответ я только руками развёл, грустно улыбнувшись. Ну, поехали. Нет, пока не поехали. Тут же придумал я ещё одну отсрочку. Поставьте заслон какой-нибудь визуальный, попросил я вслух, покрутив пальцы. Ольга взмахнула рукой, и мы оказались под куполом безмолвия. Для начала попрошу. Вы сами сейчас мне, пожалуйста, объясните подробно, что именно с вами произошло. Выигрывая самому себе ещё немного времени для раздумий, поинтересовался я. Предыдущую версию плана разговора я готовил несколько месяцев. Сейчас мне нужно уложиться в несколько минут, с учётом того, что обе девушки читают мои эмоции. из-за нерушимой ментальной связи. И я даже в мелочи слукавить не смогу. Анастасия, кстати, на мой вопрос отвечать не собиралась, пристально глядя своими удивительными ультрамариновыми глазами. Заговорила Ольга. После того, как в первый раз у нас не получилось наложить на тебя конструкт, между всеми нами возникла прямая ментальная связь, которую невозможно купировать. По крайней мере, я не могу. Но кроме этого, мне сейчас принадлежит память... Возникла пауза, во время которой Ольга сделала над собой определенное усилие. Мне сейчас принадлежит память Анастасии, в том числе глубинная. Как понимаю ситуацию? Ух ты! Язык не отсох? Выразительно и язвительно улыбнулась Анастасия, перебивая Ольгу. Вполне справедливо удивляюсь. Ольга до этого момента показательно Анастасию игнорировавшая, впервые назвала её по имени. "Нет, не отсох", спокойно покачала головой Ольга. Она совсем не удивилась и, судя по виду, была готова к подобному выпаду. "Не отсох? И вот почему. Сейчас, обладая новым знанием, можно прямо смотреть правде в глаза и признать очевидные вещи". Допустим, как-то, что я в чём-то тебе уступаю. В боевых возможностях, к примеру, или в искусстве плотской любви. Впрочем, последнего я пока ещё не пробовала, так что с уверенностью сказать нельзя. Вернула езвительную улыбку Анастасии Ольга. Анастасия сохранила бесстрастный вид, но на её белых щеках всё же загорелся румянец. Выпад попал в цель. Обладая памятью Ольги, Анастасия знала, что между нами в номере Астории ничего не случилось, кроме довольно откровенных разговоров. Не случилось, хотя могло. Ольга, в отличие от Анастасии, выросши в вольнице среди молодёжи национальных кланов, была воспитана в гораздо более строгих нравах, и для неё добрачный секс был из ряда не нарушаемых табу. В Вольнице же на подобные вещи смотрели гораздо менее консервативно и вполне свободно. Но будучи менее умелой в делах Марса и Венеры, продолжала Ольга, и при условно равном интеллекте я все же умнее тебя. Это не оскорбление, не сверкай так глазами. Я умнее тебя, если рассматривать ум как сплав интеллекта и приобретаемого опыта. конвертируемого в мудрость. И возвращаясь к предыдущим моим словам, Анастасия явно захотела что-то сказать, но теперь уже глаза Ольги опасно блеснули сиянием, после чего Анастасия не стала её перебивать. В результате нашей с тобой работы над защитным конструктом Артура, глаза Ольги потухли, и она продолжил ровным голосом: "Я стала обладательницей твоей памяти, а ты моей". Это теперь данность, и нам с тобой придётся с этим либо что-то кардинально решать, либо с этим жить. За то время, пока команда готовилась к матчу, я не трогал полученные разделы твоей памяти. Ольга озеклась на полусловии, увидев очередную извитительную улыбку Анастасии. Совсем не трогала, чуть-чуть только по краюшку, с нескрываемой насмешкой показала Кнегине двумя пальцами меру того, Насколько Ольга не трогала полученные воспоминания. Я не сразу понял, в чём дело, но буквально через мгновение догадался. Ольга же упомянула о том, что мы с Анастасией занимались любовью. А значит, действительно, в память о Анастасии всё же залезло, причём залезло управляемо. Ольга с её ментальными возможностями могла работать в смысле образами памяти Анастасии как с архивом. разложив всё по полочкам. На замечание Анастасии она, кстати, отреагировала лишь спокойным и чуть насмешливым уверенным взглядом, словно глядя на несмошлённого ребёнка и ожидая очередных комментариев. Их не последовало. И Ольга продолжила говорить прежним ровным голосом. За то время, пока команда готовилась к матчу, я думала над произошедшим, но больше над тем, что должно произойти. и размышлял над возможными вариантами собственных действий. Как ты понимаешь, теперь, чтобы всё осталось по-прежнему, всё должно измениться. И вариантов действий у нас с тобой только два. У меня два варианта, если конкретнее. Первый вариант это избавиться от тебя. Не напрягайся. Делать этого я не собираюсь в виду того, что я, как ты знаешь, по-прежнему рассчитываю стать женой Артура. Этот вариант, учитывая его тёплые чувства к тебе, отпадает. Так получилось, что я знаю его и его душу немного лучше, чем ты, и понимаю, что если я тебя убью, он мне этого просто не простит. Как и тебе, если ты захочешь решить проблему утери конфиденциальности своей памяти, убив меня. Думаю, ты это тоже понимаешь. Понимаю, после небольшой паузы кивнула Анастасия. Я очень рада, что ты это понимаешь. Итак, наша беседа сегодня так и так должна была состояться, и она должна была состояться в атмосфере достаточной откровенности, откровенности в геополитике. Невесело улыбнулась Ольга, оборачиваясь ко мне. А вот происшествие при построении конструкта выводит нашу совместную откровенность на совершенно иной уровень. Глубоко вздохнув, Собираясь с мыслями, Ольга сделала знак Анастасии подождать. У тебя будет время сказать всё, что хочешь, словно произнесла она этим жестом. Анастасия, что интересно, восприняла это без внутреннего протеста, а даже, судя по эмоциональному фону, с предвкушением. Потому что, обладая памятью Ольги, она знала, что именно та сейчас хочет сказать. Вдруг догадался я. И Ольга сказала. Сказала Так сказала. Впрочем, новая информация о мотивах Ольги могла бы стать психологической травмой для Олега, оставаясь он по-прежнему в этом теле. Я же услышанное воспринял совершенно спокойно, потому что нечто подобное предполагал. Артур, ты, может быть, думал, что я спокойно отнеслась и приняла то, что в ближайшее время ты должен быть обручен с чёрной принцессой. Это не так. До сегодняшнего дня я думала, что истинные мотивы моего спокойного бездействия останутся только со мной. Но после того, как всё случилось, и мои мысли и желания перестали быть только моими, кое-что стоит прояснить. Как уже не раз, собиравшие из осколков твои энергетические каналы, я знаю тебя лучше всех в этом мире. И в некотором роде я знаю тебя даже лучше, чем ты сам. И есть в твоей жизни один важный момент, который ты пока осознаёшь не со всех сторон. Дело в том, что каждый наложенный на одержимого слепок души форматирует, видоизменяет твою личность. Ты же это чувствуешь и наверняка об этом подозревал. Всё так, кивнул я. Естественно, ты не мог подобного не почувствовать. А сейчас я открою тебе самый большой секрет высших навигаторов. Как ты уже знаешь, большинство низкоранговых одержимых погибает на аренах нижних миров, на дуэлях, при попытке получить вместе со слепками памяти убитых возможности создания новых конструктов, получить возможности улучшить своё искусство. Но именно это причина второго по значимости пункта в списке смертности адептов тёмных искусств. Безвозвратная одержимость Следствие вовсе не влияние тьмы, как говорят юным ученикам навигаторы. Безвозвратная одержимость это следствие влияния осколков чужих душ, заключённых в слепках разума, а самое главное в слепках душ, благодаря которым вы возрождаетесь после смерти. Каждое подобное воскрешение это игра со смертью, не с физической смертью, а со смертью истинной. с опасностью смерти собственной души. По мере того, как Ольга говорила, Анастасия смотрела сейчас на неё своеобразно, наверное, с чем-то близким к превосходству жалости. Продолжай, словно бы говорил предвкушающий взгляд княгини. Ольга, естественно, такого к себе отношения допускать не могла. Сделав паузу в откровениях, она обернулась к княгине. Для того, чтобы этого разговора не состоялось, я за время финального раунда могла организовать твою смерть тремя разными способами, доверительно сообщила Ольга Анастасии. Память мою ты получила, но мой ум, к сожалению, тебе вместе с ней не перешёл. Я, по крайней мере, в общении с Артуром никогда не руководствовалась лишь расчётом собственной выгоды, перебивая не осталось в долгу княгине и никогда не рассматривала его как инструмент своего возвышения да какая разница только и пожал плечами ольгу главное в данный момент не кто что когда-то хотел а та позиция в которой мы находимся сейчас к тому же ты не можешь не знать в каких обстоятельствах состоялось моё знакомство с артуром если говорить жизнь подразумевая власть это не про вчера Это про сегодня и завтра. А мы, дорогая подруга, уже давно не во вчера, вокруг уже день сегодняшний. Анастасия сразу даже не нашлась, что ответить. Действительно, для Ольги моё появление на карте планов её рода стало весьма ощутимым крушением её личных планов на дальнейшую жизнь. Но что уже знает Анастасия, о чём пока не знаю я? Слепки души. которые влияют на душу одержимого и меняют, плавят его личность, формируя новую, новую личность. Идиот, сказал я сам себе, сказал дежорно и негромко, почти даже не расстроившись. Почти не расстроившись от сознания того, что я ведь самостоятельно, практически об этом догадался. Вот она и разгадка такого небрежного отношения совершенного спокойствия моих наставников и кураторов за сохранность моей жизни в первые месяцы появления в новом мире. Особенно когда я фестивалил в высоком граде. Те, кто не знал, кто я такой, откровенно недоумевали, что происходит. А вот знающие люди просто спокойно ждали, когда я наконец умру. Сергей Годфрид, произнёс я, глядя в глаза Ольге, Он же не просто так решился отдать свою жизнь. Да, кивнула Ольга. Сергей невероятно способный менталист, служивший нашему дому. И он в случае твоей смерти должен был взять тебя под контроль. Он спящий. Вторая часть Марлизонского балета, невесело улыбнулся я. Именно так, кивнула Ольга. В первый раз Меня пытались взять под контроль в посольстве Российской Конфедерации при её непосредственном участии. И по итогу неудачной попытки, взорвавшейся как спелый арбуз голову менталиста Ольгу наверняка прекрасно помнит. При этом прекрасно осознаёт, что на месте погибшего могла быть сама. После этого была осуществлена вторая попытка вновь во время моего визита в Высокий град к которой в Мекленбурге не причастны. А еще один раз, значит, герцогиня пыталась взять меня под контроль, внедрив в мое сознание спящего. И попытка эта состоялась с неожиданной стороны, под эгидой фон Коллера. И, видимо, по результатам наложения слепка души Готфрида, действия профессора сочли успешными, о чем Ольга, которая вела меня с самого нового рождения, не могла не знать. Идиот, снова сказал я сам себе. Уже не так тихо и дежурно, как в прошлый раз. Этот комплимент себе хотел скрыть, но не удалось. И Ольга, и Анастасия услышали и почувствовали, одновременно посмотрев на меня с немым вопросом. Поэтому я шёл нужным пояснить причину расстройства. Ведь истину мог узнать сам гораздо раньше. Я знал, что фон Коллер собирался сделать из нас кукол. Давно знал. Сразу после его попытки убить наши души в инферно. Мы ведь из-за этого, в избежании с Валлерой и Эльвирой, заключали кровавый союз. Но при наличии этой информации я даже не счёл нужным проверить личность Годфрида, которого он использовал, чтобы наложить на меня слепок души. А во-вторых, переспросила вдруг Анастасия, и сразу удостоилась удивлённого взгляда Ольги. Да, Ольга была менталистом, но до этого момента именно нас с Анастасией долгое время связывала прямая ментальная связь, во время которой княгиня гораздо лучше чувствовала меня, чем я ее. И именно поэтому Анастасия, а не Ольга, почувствовала сейчас в моих словах некоторую недосказанность. А во-вторых, Информацию обо всём этом, я предполагаю, смог бы найти в записках Марьяны Альбертовны, пояснил я, вспоминая уничтоженный вокзал Елисаветграда. Хорошо, что не нашёл, произнесла Ольга и добавила чуть погодя. Для меня хорошо, конечно же. Но опасности для тебя сейчас нет, полуутвердительно произнесла Анастасия, явно найдя в памяти Ольги воспоминание. С закладкой Готфрида ведь уже давно вопрос можно считать закрытым? Да, подтвердила Ольга. Она во время беседы сохраняла невозмутимый вид, но я прекрасно чувствовал, что происходящее, то, что Анастасия копается в ее памяти, как в своей, ей совсем не нравится. Но Ольга уже почти взяла эмоции под контроль. Они были уже гораздо ниже яркостью, чем эмоции Анастасии. который справлялась с чувствами благодаря родной ледяной стихии. После неудачной попытки Фон Коллера, когда он пытался сделать из твоей команды кукол, когда я восстанавливала твоё тело и собирала по кусочкам энергетический каркас, я увидела, что закладки Готфрида нет. Тогда я не знала, как ты справился с ним. Но именно тогда я решила начать свою игру и поставить всё на тебя, пояснила Ольга. После этих слов я теперь, казалось, начал полностью понимать ее мотивы. Ольга ведь, несмотря на все свои способности, была лишь инструментом в игре за власть своей матери. Притом инструментом, меняющим направление воздействия по щелчку. Вспомнить ту же расторгнутую по команде герцогини помолвку с цесаревичем. Я же, по праву рождения, мог помочь Ольге стать самостоятельной фигурой, а не пешкой в игре ее матери. Осознание этого прошло краем, потому что акцентировался я на других словах девушки. Сделать из твоей команды кукол. Это атака не на тебя, сказала мне давным-давно Елизавета, в тот момент, когда фон Коллер пытался утащить нас на жертвоприношение в инферно. Эта атака была направлена не на меня, потому что у меня, по разумению фон Коллера, уже была закладка в виде Готфрида, но только по его разумению, потому что душу Готфрида в момент наложения слепка убила Елизавета. Я всегда буду рядом, в очередной раз, словно вживую, прозвучали слова моей ангел-хранительницы. Анастасия и Сольга, кстати, их тоже услышали и одновременно вздрогнули, но обе промолчали, не став задавать лишних вопросов. Да. Проблема с закладкой сознания Готфрида решена, продолжила говорить Ольга. И я это узнала и поняла, когда вытаскивала тебя из бездны после того, как ты убил лорда-повелителя. Но ты ведь не можешь не чувствовать, что на тебя по-прежнему влияют осколки его слепкой души. Да, я это чувствую, кивнул я и подумав добавил. Причём со временем чувствуя это всё сильнее, и мне всё сложнее этому сопротивляться. С тобой это происходит гораздо медленнее, чем у других одержимых. Но лорд-повелитель это слишком опасный трофей. И весь мой опыт и исследования говорит, что ты давно должен был быть поражён безвозвратной одержимостью. Ты пока справляешься. Но его поглощённая душа будет подтачивать тебя постепенно, исподволь и незаметно. Пип подсказал по случаю внутренний голос. И единственный твой шанс спасти твоё тело и душу Саманта Дуглас. Пип ещё раз внутренний голос не промолчал. Не очень приятная информация. Та, что о моей обречённости, а не та, что о Саманте. Но думал я сейчас совсем не о черной принцессе. Ай да сэр Галлахер, ай да сукин сын, в тему еще раз подсказал внутренний голос. Знал ведь краснолицый сэр наверняка о подобном предполагаемом эффекте. Не мог не знать, но не сказал. Я думал о краснолицем наставнике Саманты, который был уже вторым, кто подтвердил, что одержимый всех стран оказывается совсем не соединяетесь, а каждый сам за себя. Первым таким разрушителем мифов был фон Коллер, кстати. Пока я думал о жёсткой межцеховой конкуренции, Анастасия озвучила кое-что другое. Артур обречён. И ты об этом прекрасно знала, произнесла она, внимательно глядя на Ольгу. Знала, что ему осталось немного, но не сказала. Да, знала. спокойно кивнула Ольга. Но во-первых, в перспективе я надеялась самостоятельно решить эту проблему. Не забывай, я магистр ментальной магии. А во-вторых, дорогая подруга внимательно посмотрела на Анастасию Ольга. Ты не забывай, что в игру откровений можно играть и втроём. И если ты, какая молодец, предусмотрительно когда-то закрыла разделы своей памяти, полностью вычистив воспоминание и думала, что мне это будет недоступно, спешу тебя разочаровать. Ты ошибалась. Мне рассказывать, в чём состоял твой расчёт в отношении Артура, или сама озаботишься. Рубянец, который с момента упоминания Ольги её умений в плотской любви лежал на щеках Анастасии, моментально исчез. Нигения определённо не думала, что Ольга сможет докопаться до этой информации. Но молодец, справилась с собой и обернулась ко мне. Во время нашей ментальной связи я чувствовала тебя гораздо лучше, чем ты меня. И я собрала из осколков твоих мыслей и эмоций довольно явную картину того, что ты по каким-то причинам не сможешь заниматься политикой. Совсем, никак. И я планировала управлять югом, мне, в принципе, её откровения были не так, чтобы интересны. Будь на моём месте, Олег, он бы наверняка сейчас страдал. Я же с высоты своего возраста понимал, что у обеих девушек в начале нашего общения на первом месте всегда стоял холодный расчёт. Планировала она управлять югом, усмехнулся я. Настя, молодец, собрала картину. Только вот в её собранной из осколков моих эмоций и мыслей картине не было того, что законы божьи и человеческие не подразумевают, что я могу закрывать глаза в нужные моменты, потворствуя невмешательствам действий возможной супруги. Условия контракта с князем Тьмы не могли мне позволить стать даже принцем консортом. И наложенное осторотом ограничение в контракте Не пускало меня в политику даже через чёрный ход Олькова, оставляя лишь выбор роли странствующего рыцаря, убивающего осеннего дракона. А вопросы восстановления экономики частично сожжённой деревни перекладывая на враватова старосту, который, пока рыцарь пировал в замке синьора, уже сам решал, кому умереть зимой, а кому выжить на остатках не сгоревших в амбарах запасов. для того, чтобы летом вновь засеять поля. Ты планировала стать не королевой юга, ты планировала стать императрицей, между тем поправила княгиню Ольга. В будущем, так же, как и ты, сверкнула глазами Анастасия, а после обернулась ко мне. Да, в перспективе я планировала управлять югом и в случае успеха всей страной без твоего вмешательства. потому что ты к власти равнодушен. Но это было до того, как, о чём я и говорила совсем недавно, перебила её Ольга. Но ты меня, дорогая подруга, не поддержала. Неважно, каким именно расчётом мы руководствовались в самом начале нашего знакомства. Важно, в какой позиции мы все находимся сейчас. Артур, у нас с тобой прямая ментальная связь. И ты можешь почувствовать, если я сейчас скажу неправду. Я сейчас в отношении тебя руководствуюсь в первую очередь не, скажем так, не холодным расчётом пользования, а искренне желаю быть с тобой рядом, как твоя королева, как и сделала над собой усилия Ольга, наша общая подруга Анастасия. Но факт в том, что твоя душа в опасности, и помочь тебе Насколько хватает моих знаний, в ближайшее время способна только Саманта Дуглас. Она обладает способностями не меньшими, чем ты сам, и может тебе помочь сохранить разум. Я этого, к сожалению, сделать не могу. Пока не могу. И ты не сможешь, повернулась Ольга к Анастасии. Что бы ты там себе не надумывала. Да, ты не менее гениальная, одарённая, чем я. Такие, как мы, как говорит Артур, рождаются раз в 1000 лет, когда на небе взрывается ярко-красная комета. Но факт нашего бессилия есть. Против него не пойдёшь. Когда я, дорогая подруга, вместе с тобой создавала конструкт, я узнала много нового. И я могу помочь Артуру. Удивительно, правда? С чувством превосходства улыбнулась Анастасия. Я теперь знаю путь и Я тоже знаю путь. И тоже в теории, так же как и ты, технически могу решить вопрос, на что и рассчитывала, перебила её Ольга. Но император решил, что Артур женится на принцессе Елизабет. И с королём Георгом свадьба уже согласована. Что ты с этим сделаешь? Об этом, судя по замешательству, Анастасия в моменте как-то не подумала. Вот именно, дорогая подруга. Вот именно, покивала Ольга, причём абсолютно без чувства превосходства, преимуществ собственных аргументов. Поэтому вернёмся к началу нашего уютного обсуждения. Сегодня в свете возникшей ситуации с обменом памятью я пришла к выводу, что у меня есть два варианта дальнейших действий. В связи с тем, что у нас с тобой больше нет никаких тайн друг от друга. Первый Как уже было сказано, убить тебя, но при этом потерять расположение Артура. Этот вариант, как я уже говорила, для меня неприемлем. И второй наше с тобой сотрудничество, которое, заметь, было в планах ещё до этого момента. Анастасия медленно кивнула. За время проведения третьего раунда финального матча воспоминания Ольги, в частности касаемые себя, она изучила И нам не было нужды сейчас излагать план, подразумевающий совместные действия Анастасии и Цесаревича, который по нашему общему плану должен был отречься от титула, собрать остатки своих опричников и переехать на юг России, где в самое ближайшее время начнётся война на Балканах, что в купе с реформацией Вольницы открывало для него очень многие варианты, но без Анастасии, без её помощи обосноваться с цасаревичу на юге не получилось бы. Именно поэтому нам нужна была она. Не трон, конечно, но и не смерть от моей руки, открыто согласованная с императором. Но теперь вслух обсуждать детали смысла не было, потому что всё подноготное нашего плана и даже ход разговора с цасаревичем, Анастасия уже знала из памяти Ольги. Но зато теперь у нас появилась ещё одна, не менее важная часть разговора. Словно прочитав мои мысли, произнесла Ольга: "Это повод узнать о том, как именно и благодаря кому произошёл обмен нашей памятью. Артур, кто такой Асторот?" После этих слов обе девушки снова внимательно и очень цепко посмотрели на меня. Глубоко вздохнув, глубоко вздохнув Я снова улыбнулся и, подумав ещё пару секунд, начал с самых истоков происходящего. Для начала хотел бы представиться. Меня зовут Артур. Очень приятно. После этих моих слов Анастасия и Ольга воззрелись на меня, совершенно не понимая, о чём речь. Думаю, информация о множественности миров сюрпризом для вас не станет. Поочерёдно глядя в глаза то Ольге, то Анастасии, произнёс я: Я имею в виду информацию о множественности нашего так называемого истинного и единственного мира. Произнося это, я замолчал и напрягся, подспудно ожидая грома и молний, которых не последовало. Значит, можно. Тест на допуск к информации Ольга с Анастасией в архидемонской канцелярии, по всей видимости, прошли. Да, звучит достаточно смело и необычно. но вам придется мне поверить на слово, что оно есть и оно работает. Упомянутый мной недавно астерот – это мой, так скажем, старший деловой партнер, по воле которого я оказался в этом мире. И именно благодаря его шутке или же дьявольскому замыслу, после того, как вы в первый раз не очень удачно попробовали наложить на меня защиту последнего шанса, поежился я от все еще студившего кости холода. Вы оказались связаны с ставшей общей памятью. То есть ты, волею того, кого ты называешь Астеротом, не Олег Романов? Первая поняла, в чем дело Ольга. Непростой вопрос, покачал я головой, даже не зная, с чего начать. Если использовать бритву Аккама, то вопрос «да нельзя». «Да нельзя простой, как и варианты ответа». Очень внимательно посмотрела на меня Ольга. Хм. Мне отвечать с эссенциальной точки зрения или экзистенциальной? Или вовсе начнём с вопроса, что есть сущее? улыбнулся я, вспоминая первую нашу беседу со старостом, и после продолжил, уже тщательно подбирая слова. Впрочем, как бы тщательно слова я ни подбирал, получалось всё равно немного путанно, потому что я на бумаге складно мысли излагаю А вот подходящие к разговору нужные аргументы и идеальные конструкции фраз меня обычно на следующий день, если не позже, догоняют. Так что как ни старался, получалось немного сумбурно. В теле Олега Романова в момент его убийства в высоком граде действительно появилось моё сознание. Сам же я в тот момент неожиданно умер в своём мире, в мире очень похожем на этот, в мире двойняки Просто на точке бифуркации в начале XX века, свернувшем в другую сторону по течению реки времени. И волею высших сил, имя которым Астерот, я занял место личности Олега в момент его смерти. А он сам переместился в мой мир, в мое тело. Не знаю, как обстоят дела у Олега в моем прежнем теле, но здесь я полностью обрел его память. И некая, причем немалая часть его личности стала мной. По крайней мере, дичь, я иногда творю такую неожиданную даже для самого себя, что с уверенностью могу заявить. Тот Артур Волков, который жил в другом мире, совсем не тот Артур Волков, что разговаривает с вами сейчас. Так что отвечая на твой вопрос, сейчас я это я. Артур Волков, Олег Романов. Ну, в общем, как-то так. Довольно долгое время Девушкам понадобилось, чтобы усвоить информацию. И ещё довольно долго я отвечал на следующие многочисленные вопросы. Настолько долго, что мы даже снимали купол, чтобы сделать перерыв на чай. В своей прежней жизни ты ведь был старше, поинтересовалась Ольга после того, как основные уточняющие вопросы закончились. Да, и сколько тебе там было лет? Погиб там я чуть позже второго совершеннолетия. На голубом глазу сообщил я обеим. Ольга, конечно же, лукавство мое почувствовала и улыбнулась. Впервые чисто и искренне за всю беседу, словно сбрасывая с плеч навалившийся груз проблем. «Теперь мне понятно, почему ты настолько устойчив ментально, что позволяет тебе сопротивляться и чужой воле, и безвозвратной одержимости», – произнесла она. И сразу обернулась к Анастасии. Её эмоции в буквальном смысле ярко вспыхнули, привлекая внимание. "В чём дело?" также повернулся я к княгине, которая последние несколько минут участия в разговоре не принимала, а ушла в себя, погрузившись в раздумья. Во всём произошедшем в моей жизни меня всегда удивлял один момент. Поочерёдно глядя то на меня, то на Ольгу, сообщила княгиня: "Мама Воспитывала меня всегда с прицелом на инициацию в школе льда. И ну какой лёд на юге России? справедливо кивнула Ольга. В то же время утверждать о том, что мама не обладает ни умом, ни сообразительностью, я бы не стала. И вновь справедливо. Совсем недавно ты размышляла о последствиях нашего обмена. Есть сегодня и вчера, и всё такое прочее, посмотрела Анастасия на Ольгу. Я же думала о причинах, потому что вчера не менее важно. История, она ведь такая, никогда не требует себя учить, но всегда наказывает за невыученные уроки. Так вот, именно в твоей памяти нашла ответы о своей инициации. Ольга кивнула и коротко посмотрела на меня, объясняя: Началось всё с того, что когда путём брака Анны Розумовской и Юрия Юсупова была совершена первая попытка объединить два сильнейших национальных клана Вольниц, вмешалась моя семья. Именно с подачи моей матери над Анной Розумовской работали ментаты для того, чтобы разрушить столь перспективный брак, заставив её безоглядно влюбиться в Петра Штейнберга, и у них получилось. Согласилась с ней задумчивая княжна. Но всё же лёд, ты созданное совершенство, а я случайный гений. Ты, может, и умнее пока, но я гарантированно сильнее. В далёкой перспективе развитие дара владения, вставила Ольга. И моя ледяная инициация не обратила на её ремарку внимание Анастасия. Произошла уже после разрушения вами союза Разумовских и Юсуповых. Даже несмотря на не состоявшийся союз, несмотря на тогда не состоявшийся союз, моя стихия направлена именно на владение на север. 20 лет назад кто-то объединял два клана в противовес вашему могуществу, потому что я должна была стать королевой не юга, а севера. Вы объединению помешали, но партия ещё не закончена. Иначе моя инициация в Альду не состоялось бы. И я, и ты знаем, кто изначально был инициатором объединения кланов и попытки атаки на нас, кивнула Ольга. Это был великий князь Николай Константинович. Но сейчас это не имеет значения, посмотрела на меня Анастасия. Я сейчас о другом. Ты объяснишь или мне это сделать? Я сама, кивнула Ольга и повернулась ко мне. Заговор тайной ложи скучающих мамаш. Ты о нём слышал? Слышал, кивнул я. Впервые об этой тайной ложе, планирующей принести в первый мир стран большой четвёрки радикальный матриархат, я услышал от Саманты. Но принцесса отзывалась об этой ложе довольно небрежно. В России курирует этот заговор, судя по интонации, небрежно к ложе относилась и Ольга, моя мать. Но внутри него существует узкий круг серьёзных интересантов. По итогу действий которых в ходе управляемого переворота император отрекается от трона, возглавляя Госсовет. Сергей Александрович становится президентом Российской конфедерации, а я становлюсь императрицей. Но ты же видишь себя полноценно на троне империи без тени мамы за спиной. И именно поэтому пошла против неё Спросила Анастасия, едва Ольга замолчала. "А ты себя на троне империи не видишь?" усмехнулась Ольга. "В отличие от тебя, я не говорила Артуру, что не собираюсь этого делать", хищно улыбнулась Анастасия. "А я в отличие от тебя не лгала, когда говорила, что в моих действиях больше чувств, чем расчёта", парировала Ольга. "В отличие от тебя, Я была готова за него умереть, моментально произнесла Анастасия. В отличие от тебя, я готова за него умереть прямо сейчас. И ты с этим не поспоришь, дорогая подруга. Ты готова умереть в первую очередь за возможность занять трон Российской империи, дорогая подруга. Это идёт дополнительной опцией, а, сеньориты, прервал я девушку. Давайте к делу. Некоторое время всем понадобилось, чтобы успокоиться. Анастасия сверкнула глазами, выдохнула и продолжила, глядя на Ольгу. Твоя мать не желает сама занять этот трон, но она желает получить власть, настоящую власть, и ты её инструмент. Моя мать готовила меня к тому, чтобы стать картонной императрицей, пояснила мне Ольга. а самой остаться в роли серого кардинала, в руках которого сосредоточены все нити влияния и надо мной в том числе, потому что я, как член тайной ложи, себя давноскомпрометировала, причём по её воле. "Тебя она", посмотрела на меня Ольга, "удалила от российского трона браком с Амантой Дуглас. Цесаревича Ольга осеклась, когда Анастасия резко вскинула руку. Ты умнее меня, Но и я далеко не глупа. Вы сговорились с Цасаревичем, предлагая ему в обмен на жизнь и лояльность второстепенную роль на будущем Олимпе. Вполне равноценный обмен, кивнула Ольга. А если твоя мать в обмен на жизнь предложит ему нечто большее, ты идёшь против своей матери. Почему ты уверена, что он не пойдёт против отца? Я всё думаю об этой отменной попытке управляемого переворота, которая должна была состояться перед самым балом. Что если она всё же состоится? Смотри сама. У Алексея есть выбор: смерть от руки Артура, отречение по примеру Николаева и командование своими войными света у меня на юге, либо же попытка самому стать свадебным императором. Для твоей мама Этот вариант даже лучше. Цесаревич не обладает опасной силой дара. Он не совершенство, как ты. Он не так умён. И самое главное, он не ведёт против неё свою собственную игру, как ты. И он, когда придёт к ней с докладом о вашем предложении, будет не менее компрометирующе связан, чем связана сейчас ты. Какая твоя мама разница? Кто у неё будет на троне? Картонная императрица? или картонный император. Долгое время в созданном Ольгой защитном куполе безмолвие, полностью оправдывая название, стояла полная, стояла, стояла полная тишина. О том, что мы втроём смогли встретиться, уже знают абсолютно все заинтересованные лица. После долгой паузы произнёс я: "И если цесаревич действительно решил рассказать о нашей договорённости герцогини и получил от нее... и получила от неё предложение, от которого сложно отказаться. Мы узнаем об этом в самое ближайшее время. И что дальше, дорогая подруга, поинтересовалась Анастасия у Ольги. Только у Ольги поинтересовалась, не у меня. Потому что меня, как только что было сказано, от этого розогрыша трона удалили планируемым браком с Самантой. Дальше хищно усмехнулась Ольга. «Скажи мне, дорогая подруга, если я предложу тебе заключить союз, согласишься ли ты?» «Да», – просто ответила Анастасия. «И если сегодня мы с Артуром и непосредственно я потерпим поражение, примешь ли ты меня для того, чтобы собраться с силами и завтра потеснить с высоты немного засидевшихся там кукловодов?» «Да». «Ментальная связь?» который установилось между всеми нами, переговоры, кстати, значительно упрощало. Не было нужды верить или не верить на слово. Это хорошо, кивнула Ольга. И для того, чтобы у нас всё получилось, было бы отлично, если бы ты сейчас отправилась на юг и предприняла все возможные действия для того, чтобы с трона королевы юга тебя никто не смог снять. И для этого ты должна кое-что сделать. чтобы подстраховаться. Что именно? Собираешь малый совет глав всех родов и кланов и рассказываешь на нём всё о наших планах насчёт Цесаревича, согласовывая его прибытие на юг. Только очень тебя прошу, сделай это сегодня же, сейчас же, как можно более срочно. Если Алексей остался, останется с нами. Мы ничего не потеряем. Если он будет против нас, ну, у нас будет весомый довод, когда Артур его убьёт, чтобы уверенно утверждать, что это было самозащитой, а не продуманным шагом, когда Артур его убьёт. Интересно слышать такую уверенность в голосе Ольги. А простите, что вмешиваюсь, прервал я Ольгу. Насчёт Юга, трона и вот этого вот всего, Как насчёт Анны Николаевны? Анастасия в ответ на мой вопрос только улыбнулась. Анна Николаевна меня только поддержит. Она нашла своё счастье. Ей не нужны ни власть, настоящая власть, я имею в виду, ни трон королевы Юга. Счастье? Не очень поняв, что под этим подразумевается, поинтересовался я. Артур укоризненно покачал головой Ольга. В временами ты совершенно непробиваем и абсолютно не тактичен. Не спорю, но иногда это лучше, чем с умным видом качать согласно головой, не понимая, в чём дело. А в чём дело? Я сейчас вообще не понимаю. Анна Николаевна нашла своё женское счастье, и её не интересуют широкие амбиции, влияние и власть ей хватит, в том числе и в качестве моей советницы. а не серого кардинала, не приминула уколоть Ольгу Анастасия. У нее сейчас, так скажем, иной приоритет. Это тот, о ком я думаю? Удивленно поинтересовался я. Да, это тот, о ком ты думаешь, кивнула Анастасия. Ну надо же! Только и нашелся я, что ответить. Ну надо же! Эхом кивнула Анастасия. Хорошо, я сейчас отправлюсь на юг. — Ну а вы? — Ну а мы, — ответила Ольга, — мы остаемся на бал. — Ты же понимаешь, что это опасно? — Пф, как ты, Артур, говоришь, — бросила Ольга на меня краткий взгляд. — Пренебречь вальсируем. — Это действительно опасно, — в задумчивости произнес я. Понимаю, что если герцогиня узнает о факте своей игры от Ольги и решит поменять ее в своих планах на цесаревича, В свете грядущего отречения императора, то для Ольги это не иллюзорный шанс исчезнуть раз и навсегда. Причём исчезнуть не только с политического небосклона. Опасно, я же не спорю, но жизнь вполне обыденная ставка в игре за трон Российской империи. Только и поджала губы Ольга. Что? произнесла она в ответ на вопросительный взгляд Анастасии. Я должна уехать прямо сейчас. Да? Не очень поняла, в чём вопрос, Ольга. Дай нам, пожалуйста, несколько минут наедине. Не говоря ни слова, Ольга сняла купол тишины и вышла из кают-компании. Анастасия моментально закрыла нас своим куполом безмолвия и поднялась с кресла, подходя ближе. И когда я поднялся навстречу, она подошла уже вплотную, обнимая меня. Несколько долгих минут мы стояли, обнявшись. Слов было не нужно. Эмоции прекрасно читались и так. Примерно как тогда, когда подобное происходило в лесу, в охотничьем домике. Анастасия вдруг отстранилась, сделав шаг назад, но меня не отпускала. Поймав её взгляд, едва не утонул в подсвеченных сиянием ультрамариновых глазах. Я буду ждать. И когда ты решишь вернуться в Россию, помни об этом. Последние слова Кнегини прозвучали уже эхом. Я даже не заметил, как она отстранилась и двинулась к выходу. И только когда дверь закрылась, по плечам провело ознобом защитного ледяного конструкта, о котором я совсем забыл со всеми этими горячими обсуждениями. И когда Анастасия вышла, пропала и её защитная аура. И моментально я почувствовал зов крови. Со мной очень сильно хотели поговорить мои кровные родственники.